Хождение пред Богом» Святитель Феофан Затворник Во многих своих публикациях, доступных массовому читателю, святитель Феофан решительно призывает к умно-сердечному деланию. В популярном очерке «Аскетики», преподавая начало молитвенной практики, он пишет «Всякому покаявшемуся или начавшему искать Господа, можно и должно на первый же раз и преподать полное наставление в делании молитвы Иисусовой, а с нею уже вводить и во все другие, потому что этим путем скорее укрепиться можно, скорее прозреть духовно и дойти до мира внутреннего. Не зная сего, иные или большая часть останавливаются на телесных и душевных деланиях и почти праздно и ждевают, труды и время. Делание это названо художеством, и оно очень просто. Вдохновенно и убежденно проповедует святитель на сущность умного делания в переписке, призывая самых разных своих адресатов к подвигу умного предстояния в сердце. Он обращается и к юным светским барышням, и к многодетным домохозяйкам. Дело молитвы не без молвников только есть дело, а всех христиан, и это до самых высших ее степеней. Всей степени молитвы – Божия суть дела. У Бога же все равны, и смотрит Он только на сердце. Как сердце к Нему, так и Он к сердцу, чье бы сердце ни было. Никто так Богу не благоугоден, как тот, кто занимается правильно умно-сердечную молитвою. А то, что вам писали, что надо прежде страсти очистить, то относится к высокой созерцательной молитве. А это простая молитва, могущая, однако же, привести к высокой. Откуда такая дерзновенность суждений святителя, обращающегося к широкой публике? Ведь его читатель — это, по большей части, едва обратившийся к духовной жизни мирянин. О какой же мере готовности к умной молитве тут может идти речь? Можно только одно предположить. Святитель Феофан рассчитывает на то, что благоразумный читатель из его же пространных писаний уразумеет необходимость должной подготовки к началу умно-сердечного подвига. Его же книгами будет в ней руководиться». Благо, что этой теме посвящено множество трудов святителя, издававшихся уже при его жизни. Оправданность такого смелого подхода святителя Феофана была подтверждена теми благими плодами, которыми увенчалось в свое время его наставничество. Как выразился уже в наше время кавказский старец Исакий, его деятельность была очень успешна и если бы наставления святителя не имели положительных результатов, то и указания его сами собой утеряли бы значимость и были забыты, чего, однако, не случилось. Надо полагать, святой затворник, давая наставления сердечной молитве, хорошо понимал людей, которыми руководил. По крайней мере, советы его далеко не одинаковы. В письмах одним он пишет о необходимости подготовки, другим советует сразу стать умом в сердце. Вероятно, последние были людьми, уже обладавшими достаточной зрелостью, что и учитывалось проницательным наставником. Ведь здесь очень многое зависит от индивидуальных особенностей. Предваряющий период не обязательно длится годами. При высокой напряженности духа он может быть пройден стремительно. Во всяком случае, очевидно, когда святитель в письмах советовал кому-то сердечную молитву, он тем самым преподавал конкретному адресату свое святительское благословение на этот подвиг. Учесть этот момент должен и нынешний читатель святоотеческих писем – не торопясь безоговорочно применять к себе всякое наставление. Что касается подготовительного периода, то некоторым адресуются такие строки. О молитве Иисусовой. Я думаю, что старцы хорошо делают, не налагая на новоначальных, правила молитвы сей. Надо подождать, пока начавший дело потрудится в молитве церковной и домашней и только внушить Ему, чтобы молился, всегда от сердца, с памятованием о вездесущем Боге. Подольше поддержать Его в всем порядке. Потом, когда Он привыкнет внимательно молиться сим образом, передать Ему и правила молитвы Иисусовой. В другом письме говорится, «Кто хочет законно подвязаться в молитвенном подвиге, Пусть прежде отвергнется своей воле и собственных разумений, а потом понесет крест, то есть труд тот душевный и телесный, который неизбежен при этом подвиге. Предав себя всецело неусыпному попечению Божию, надо смиренно и благодушно нести этот труд ради истинного блага, которое даруется усердному молитвеннику от Бога во свое время когда Бог Своею благодатью положит пределы нашему уму и уставит его неподвижно с памятью Божию в сердце. Во многих письмах, адресованных мирянам, излагается взгляд на общедоступность умно-сердечного делания. «У кого нет умной внутренней молитвы, у того и никакой нет. Ибо что есть молитва? Молитва есть ума и сердца к Богу возношение. Внешнее молитвословие, домашнее или церковное, дает молитве только слово или форму. Душу же или существо молитвы носит всякий сам в себе, в своем уме и сердце. Безумной молитвы никому нельзя обойтись. Есть молитва умная, без всякой внешней формы. Но существо – дела там и здесь одно и то же. В том и другом виде она обязательно и для мирских людей. Апостол Павел всем христианам заповедует «непрестанно молиться». Первое послание к фессалоникийцам, глава 5, стих 17. А непрестанно молиться нельзя иначе, как умную молитву в сердце. Таким образом, нельзя оспорить, что умная молитва для всех христиан обязательна. Серьезные наставления получает мирская женщина, впервые приступающая к молитве. Желающим установиться в едином помышлении о Боге заповедуется оставить голову и не зайти умом своим в сердце, и там стоять вниманием неисходно. Только тогда, как ум сочетается с сердцем, можно ожидать успеха в памяти Божией. Извольте теперь поставить себе целью достижение сего и начинайте движение к сей цели. Запритесь и все только молитесь и читайте о молитве, пока внимание не соединится с Богом в сердце, и там не выдворится дух сокрушения и умиления. Сойдите из головы в сердце. Тогда все помыслы ясно видны будут вам, а до того не ждите должного развлечения помыслов. Не забывайте главного – того, чтобы вниманием и умом сочетаться с сердцем и неисходно быть там пред лицом Господа. Все молитвенные труды на это должны быть направлены. Характерные поучения, обращенные к начинающим мирянам. Умная молитва есть, когда кто, утвердившись вниманием в сердце, оттуда возносит к Богу молитву. Умное делание есть – когда кто, стоя вниманием в сердце, с памятью о Господе, отревает всякую другую мысль, покушающуюся проникнуть в сердце. Новоначальные должны помнить, что молитва безумного и сердечного обращения к Богу – не молитва. Прием один – стараться стоять вниманием в сердце, с памятью о вездесущей Божией. Одни застревают на воображении, другие останавливаются на умно-головном делании. Истинный шаг делают те, которые, минуя эти станции, проходят до сердца и укрываются в нем. Там, где во время молитвы ощущается в груди волнение или теплота, там нужно и сосредоточиться. Станьте там вниманием и стойте неисходно, и будете умом в сердце. Ум не отлучен от внимания, где оно, там и он. И не выходите вон не только во время молитвы, но и во всякое другое время. Но стоять там надо бы не просто осознанием, что стоите пред лицом Господа или пред всевидящим оком Его, прозирающим в сокровенности сердечные. Все норма внутреннего строя. Стой в сердце с верою, что и Бог тут же есть. А как есть, не соображай, Молись и ищи, чтоб благодать Божия дала тебе, наконец, чувство к Богу. В сердце жизнь, там и жить надобно. Не думайте, что это дело совершенных. Нет, это дело всех, начинающих искать Господа. Тогда только и начало жизни, когда в сердце покажется сосредоточенная неугасимая теплота. Ничего во всем этом нет особенного. Это общий путь. «Надобно из головы сойти в сердце». Теперь у вас помышление о Боге в голове, а сам Бог как бы вне, и выходит, что это работа внешняя. Пока вы в голове, мысли не улягутся покойно. По мере вхождения вниманием в сердце, мысли совсем улягутся, и станет атмосфера души чистая-чистая. Когда сойдете в сердце, никакого труда не будет — Голова опустеет, и помыслам конец. Они все в голове и один за другим гонятся, и управиться с ними нет возможности. Если же найдете сердце и сумеете стоять в нем, то всякий раз, как начнут смущать помыслы, стоит только не зайти в сердце, и помыслы разбегутся. Вам надобно утвердиться вниманием ума в сердце, и там непрестанно взирать и взывать ко Господу. Если бы мы неопустительно исполняли это небольшое правильце, утвердившись умом в сердце, стоять пред Господом, то никогда не возникали бы страстные пожелания и помыслы. Такое наставление обращено не к пустыннику и не к иноку, а к мирской девице и опубликовано святителем в книге, ориентированной на массового читателя» а в одной из популярных брошюр изъясняются основы умного делания. Есть разные виды или степени молитвы. Бывает она словесной, бывает умной, а есть вид настоящей молитвы, которому два первых служат только приготовлением. Это есть непрестанное обращение ума и сердца к Богу, сопровождаемое внутреннюю теплотою или горением духа. Это предел, до которого должна дойти деятельная молитва, и цель, которую должен иметь в виду всякий молитвенный труженик, чтобы не бесполезно трудиться в деле молитвы. Основываясь на Священном Писании и на божественных заповедях и указаниях апостольских, мы видим, что молитва не есть какое-либо однократное прерывчатое действие а есть состояние духа, постоянное и непрерывное, подобно тому, как постоянные и непрерывное в теле дыхание и биение сердца. Не подумайте, что тут, разумеется, какое-либо очень высокое, недосягаемое для житейских людей состояние. Нет, оно точно есть высокое состояние, но достижимо для всех. Ведь и всякие иногда чувствуют во время молитвы прилив теплоты и усердия, когда душа от всего отрешаясь, глубоко входит в себя и горячо молится Богу. Вот это, по временам бывающее, как бы наитие духа молитвенного, надо довести до постоянного состояния, и будет достигнут предел молитвы. Конкретные советы даются самым разным людям в частной переписке. Делание молитвы Иисусовой просто – стать вниманием в сердце пред лицем Господа и взывать к Нему «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Дело не в словах, а в вере, сокрушении и предании себя Господу. Семи чувствами можно предстоять Господу и без слов, и это будет молитва. Не напрягайтесь сочинять молитву, а пусть сама изольется из сердца. Сие последнее есть наилучший путь к непрестанной молитве. Плод же молитвы сосредоточение внимания в сердце и теплота. Это естественное действие. Достигать всего всякому можно. И молитву сию творить всякому, не монаху только, но и мирянину. Это не есть какое-либо высокое дело, а простое. О вашем внутреннем деле утешительно слышать. Теплота сердечная во время молитвы — очень хороший признак. Блюдите. Прелести нечего бояться. Она случается с возгордившимися, кои начинают думать, что как зашла теплота в сердце, так это уж и есть конец совершенства. А тут только начало, и то может быть непрочное. Тут главный пункт внутренней брани. Вопрос решается следующим образом. Сойди вниманием в сердце, стань там пред Господом и не допускай туда ничего греховного. В этом все дело внутренней брани. Больше этого не буду писать, подробности найдете в книжках. Не забывайте, что не должно ограничиваться одним механическим повторением слов молитвы Иисусовой. Суть дела – сознательное стояние в присутствии Господа, со страхом, верою и любовью. Это настроение, возможно, и без слов. Его и надобно восстановлять в сердце прежде всего. Слова же потом будут идти, чтобы удержать на этом одном внимание и углубить названные чувства. Иисусова ли или другая какая краткая молитва – дело хорошее, если навязнет на языке. Позаботьтесь только при этом не в голове быть вниманием, а в сердце, и будьте там не во время только стояния на молитве, но и во всякое время. Потрудитесь образовать в сердце, будто болячку какую. Труд постоянный скоро сделает это. Тут ничего нет особенного, это натуральное дело. Но от этого собранности более будет». Для того, чтобы ум держался на одном при употреблении краткой молитвы Иисусовой, надо свести его вниманием в сердце, ибо, оставаясь в голове, где происходит толкотня мыслей, он не успеет сосредоточиться на одном. Когда внимание сойдет в сердце, то привлечет туда в одну точку все силы души и тела. Если так, молясь и в церкви, и дома, вы дойдете до того, что мысли и чувства молитвенные сроднятся с умом вашим и сердцем, так что стоите ли вы на молитве или нет, чувствуете, и мысли не отходят от внимания вашего и всегда держат его прилепленным к Богу, то вы взошли на высшую степень деятельной молитвы, которую справедливо назвать «умно-сердечную». Она бывает в душе и без слов, при беседе с другими и при занятии каким-либо делом. Это непрерывное внимание к Богу или хождение пред Богом и есть непрестанная молитва. И опять-таки не уединившемуся в пустыне Исихасту, а горожанину, многодетному семьянину, предназначены следующие поучения. Ум следует держать и согласить сердцем, или заключить в сердце. Станьте вниманием в сердце при сём, и не отходя оттуда молитесь там Господу, каким словом хотите, хоть и без слов, одним обращением к Богу, сокрушенным и смиренным. Так и пребывайте там, не исходя. Когда есть это движение в сердце, оставляйте все и молитесь, сидя или вставши, только молитесь напряженно там в сердце. Ведайте, что из сердца никогда не должно выходить вниманий. Но дело в сердце иногда бывает только умное, умом совершаемое, а иногда и сердечное, то есть и начинаемое, и продолжаемое с теплым чувством. Все законы не одних отшельников – а всех, кои должны чисто Богу сердцем предстоять и пред лицом Его работать, то есть всех христиан. Сердечная молитва никогда не преждевременна. Она – начало дела. Утверждением ее в сердце дело Божие спеется. Развивать ее надо, не жалея труда». Отвечая на письма отца Германа Гамзина, будущего схиигумена и преподобного старца, святитель Феофан разрешает его сомнения. «Мысль, будто заниматься молитвою, вам еще не время, не верна. Все должны молиться сердцем и умом. Всякая другая молитва – не молитва. Извольте же трудиться, не лениться». Молодым, новоначальным, должно ли умную назначать молитву? Молитва безумного и сердечного к Богу обращения – не молитва. Это надо растолковать новоначальному. Наставления, адресованные иноком, по сути своей не отличаются от того, что советуется людям светским, семейным. В переписке с мирской особой госпожой Унженской среди прочего, говорится – Иные употребляют механический способ творения молитвы Иисусовой. Можно и вам это делать. Делайте так. Ум свой из головы свесть в сердце, стать там вниманием и говорить «Господи Иисусе!» Вниманием не исходите из сердца, что бы вы ни делали. Главным образом к миру, к широкому кругу рядовых христиан обращено слово святителя-затворника, вдохновенного проповедника умного делания. «Вы говорите, будто умная молитва едва ли возможна для мирян. Куда уж нам до умной молитвы, пишете вы? Но если нет у вас умной молитвы, то и никакой нет» ибо только умная молитва и есть настоящая молитва, угодная и приятная Богу. Она должна составлять душу домашней церковной молитвы. Так что, коль скоро ее нет в них, то молитвословия имеют только имя молитвы, но не суть молитва. Что такое молитва? Существо молитвы есть умное восхождение к Богу в сердце, станет ум в сознании пред лицом Бога, и, исполнившись благоговейного страха, начнет изливать пред Ним сердце свое. Вот и умная молитва. Без умной молитвы никому нельзя быть. Есть умная молитва без всяких внешних проявлений, чисто внутренние. И последнее тоже обязательно для мирских людей. Умное предстояние Богу обязательно. А если обязательно – то никто не имеет права говорить, что едва ли оно возможно. К невозможному Бог не обязывает. Спросят кто-либо, как же это сделать? Очень просто. имеете страх Божий. Страх Божий, как чувство, привлечет внимание и сознание к сердцу, а как страх заставит внимание и сознание стоять в сердце пред Богом. Вот и умное предстояние Богу и молитва, Пока в сердце есть страх Божий, да то ли умное предстояние пред Богом не отойдет от сердца. Вот одно вседейственное средство для умной молитвы.